Глава десятая. Благодаря охранному периметру, зачарованному моей кровью, я знала, в какой стороне находится мой дом, и не боялась заблудиться. Боялась я, что Саша, устав после изматывающей погони, начнет ныть, плакать и капризничать, требуя отдохнуть, попить, поесть и одеждой поделиться. Рубаха-то ее брачная, Совсем в негодность пришла. обсучки обтрепалась и висела на плечах только на честном слове. Но сестрица моя оказалась из того теста слеплена. Хмурила недовольно брови, что-то бубнила себе под нос, не поднимая взгляда с земли. Но упорно шла за мной, ни на шаг не отставала. «Я даже загордилась». Вот какие мы, человечки чистокровные. Ни слез, ни истерик от нас не дождетесь. Любые невзгоды с честью преодолеем. Идти до дома нам было довольно долго. Две свечи, не меньше. К счастью, по дороге нам встретился крошечный родничок, и мы смогли немного утолить жажду. По очереди зачерпнули сложенными лодочкой ладонями Из небольшой сковш ямки — теплую воду, пахнущую прелыми листьями. Чтобы сделать еще поглотку, пришлось немного подождать. «Не пей», — улыбнулась Саша, глядя на воду, медленно сочащуюся из земли. «Козлёночком станешь». «Пей, не бойся», — фыркнула я. «Это не от след». «А что?» — округлила глаза сестрица моя названная. «Если бы от то стало бы». «Нет», — расхохоталась я, — «не стало бы». «Магия у нас здесь есть. Но превратить человека в козленка даже ей не под силу». «Магия», — вздохнула Саша. «Жаль, что у меня ее нет». «Это пока только. Магия, она у всех. Только у нас вот у людей мало ее совсем. У меня едва сил хватает, чтобы свечу зажечь». У тебя тоже потихоньку появится. Саша кивнула. Она вся покрылась волдырями от крапивы, царапинами, которые теперь воспалились и жутко чесались. Она пыталась терпеть, а потом начала скрести себя, желая унять зуд, но только раздражая кожу еще больше. Когда добрались до дома, отправила ее к ручью. Велела в воду залезть, чтобы смыть пот и грязь. а сама, на небо поглядывая, сивку-бурку и козу-дерезу с полянки в лес увела и в кустах привязала. Всё, теперь дракон у нас не найти. Я на это очень надеюсь. Не хочется мне бежать отсюда. И дело не в том, что побыла мало. Нравится мне это место. Драконов за десять лет в бегах я встречала довольно часто. Особенно в первые два-три года, пока не научилась хорошо следы заметать и жить на самообеспечении, чтобы поменьше из глухомани своей выходить и с разумными контактировать. А случайных, как сегодня, встреч у меня никогда и не было. Обычно драконы знали, за кем идут и где меня искать. Но последний малокосос пошел дальше всех. Я усмехнулась. Даже ключ от охранного периметра раздобыл, не иначе братца моего малолетнего дружок. Теперь же, несмотря на опыт, я и сама не знала, чего ждать от серебристого ящера. уйдет или будет искать, пока не найдет. Скорее всего, второе. Но как же хочется верить в первое? Когда забежала в дом за мазью для Саши, Заодно выхлебала большой ковш воды. Терпеть жажду больше не было никаких сил. Заодно прихватила пару кусков хлеба с ветчиной и сыром, перекусить и большую банную холстину, вытираться. «Одежда-то у меня после стирки там, у ручья висит». Задумчивая Саша сидела в чаше ручья. Смотрела, как на дне перекатываются камушки, и молчала. «Держи!» Сунула я ей бутерброд. «Ешь! И мой тоже!» Откусила я от своего добрую половину, а вторую половину протянула на званой сестре. Жуя стянула платье и с тихим писком прыгнула в прохладную воду прямо в рубахе. Я ж не Сашка, чтоб совсем голиком. «Ой, никто! Как же хорошо!» Прохладная вода мгновенно выстудила жар тела и смыла пот. Сразу стало легче дышать, а страх перед будущим притупился. «Саш, ты чего?» — спросила я, забирая из ее рук бутерброд. «Ты чего не ешь-то?» — она подняла на меня глаза, и я увидела, что она плачет. «Ты чего?» — да так, — всхлипнула Саша, и вдруг разрыдалась, удерживая треклятый бутерброд на весу. «Я так домой хочу!» Я раньше всем этим попаданкам завидовала, Рассказывала она, всхлипывая и вытирая слезы и нос мокрой рукой. Представляла, как бы я вела себя, будь на их месте. Но, краса, почему никто не говорил, что это так страшно? Что все вокруг чужое, даже если и очень похожее, что больше всего хочется забиться в какую-нибудь щель и не высовываться, а? Почему они все так быстро забывают и привыкают к таким переменам? А я не смогу. Я хочу домой. «Я так хочу домой!» Я вздохнула, чувствуя, как слезы закипели на глазах, и обняла плачущую Сашу. Я ее очень хорошо понимала. Я тоже хочу домой. Туда, где я выросла, где осталась могила моей мамы, где теперь живет мой младший брат, которого я видела всего лишь один раз в жизни, перед тем, как в первый раз войти в случайный портал. Он показал мне его, маленького сморщенного младенца, похожего на него, как две капли воды. Я очень хочу вернуться домой, в самое прекрасное место во всех пяти мирах, во дворец Повелителя Драконов на Драконьих Островах. Саша, — в горле стоял ком, мешавший дышать и говорить. Они не забывают, не привыкают. Они смиряются. Если бы у каждой из нас был выбор, я громко сглотнула, пытаясь убрать комок невыплаканных слез, Мы бы выбрали для себя другую жизнь, остались бы дома. Но у нас нет выбора. Мы вынуждены принять эти условия, вынуждены бежать и прятаться, чтобы выжить, и не можем вернуться домой. Мы стояли в воде и плакали, обнявшись. А я вдруг поняла, что во всем мире никто не поймет ни меня, ни ее лучше, чем мы друг друга. И хотя я знаю Сашу меньше суток, но общая боль сблизила нас. Краса! зашептала, всхлипывая Саша. У меня во всем мире больше никого нет. Не бросай меня, пожалуйста. Не брошу, обняла я ее сильнее. Мы же договорились. Но закончить я не успела. Над нашими головами захлопали крылья, и на ветку приземлился ворон. От неожиданности даже у меня сердце ушло в пятки, а Саша пискнула и спряталась за мою спину. «Ой, мамочки, кто это?» «Красава!» — заорал над нашими головами вор. «Где тебя носит с утра? Ты видела, что у тебя творится?» «Что творится?» — испугалась я. «Дракон? Он нашел нас?» а ворон заметил Сашу и подпрыгнул на ветке, как молодой воробей. «Кар, кар, кар!» — закаркал ворон. Никогда не слышала, чтобы он каркал, а не говорил. «Откуда ты ее взяла?» «Вчера попала». «Каррацию ее кровью заговаривала!» — заволновалась птица. Я явственно почувствовала торжество в его голосе. «Заговаривала», — кивнула я, и невольно посмотрела на то деревце, которое вчера напоило кровью Саши. «Ох, никто! Это... вор! Что это?» Вместо привычной карации со сморщенными листьями, похожими на смятую бумагу, росло незнакомое мне деревце с круглыми темно-зелеными, почти черными листочками с ярко-фиолетовыми прожилками. «Кар-кар-кар!» Снова закричал ворон. Семь сестер, семь сестер, семь сестер. Да, улыбнулась я. Я решила назвать это место именно так. Семь караций, как семь сестер. Кар-кар-кар, не мог угомониться, вор. Красава! Запомни, ты должна найти остальных, собрать всех. Семь сестер, семь сестер, найди всех. Я не скоро. И ничего не объяснив, ворон подпрыгнул и улетел, беспрестанно громко каркая. «И что это было?» «Ты что-нибудь поняла?» — оглянулась я на Сашу. Она стояла, обнимая себя за плечи, и ошарашенно смотрела на то место, где только что сидел ворон. «Он что?» — спросила она шепотом. «Говорящий?» «Ага», — рассмеялась я. «Говорящий». а еще кричащий, вопящий, ругающийся и вообще. То, что он говорил сейчас, очень странно. «Очень странно!» — хохотнула Саша. «В первый раз вижу говорящую птицу!» Я рассмеялась. «Давай вылезать, а то замерзнем. И есть уже хочется. А еще надо тебя намазать от крапивных ожогов». «Ага», — согласилась Саша. «Но уже вроде все, не чешется». И на самом деле... Ее кожа была абсолютно чиста. Ни единого красного пятнышка, ни единой царапинки. «Это что, живая вода?» — рассмеялась Саша, кивая на ручей. «Возможно», — подхватила я ее смех, думая о том, что как-то слишком много странностей на одной маленькой полянке. Живая вода после купания, в которой проходят волдыри от крапивы и заживают царапинки. Изменившаяся после вчерашнего вечера карация. Взволнованный ворон, закаркавший впервые на моей памяти. И самое главное, его крик «Семь сестер». Я совершенно точно ничего ему не говорила о названии, всплывшем в моей голове. И мне кажется... Все это неспроста. «Куда же ты опять вляпалась, красава?»